Глава 7. Коллекция раритетов и фамильные реликвии династии Грассов хранились в замке, в котором два года назад морской народ пережидал наводнение, шторм и лютый мороз. В этом же замке находилась резиденция правителя, пока в его голове не зародилась идея превратить пустошь в цветущий сад. Староста Лайдары Урбис предложил оставить ценности во дворце Зервана куда их изначально перенесли из подземной тюрьмы. Реставраторы возмутились. В залах гуляли сквозняки. В сырую погоду слезились стены. Зимой в полуразрушенных каминах кружил снег. А замок, расположенный на нижней площади и защищенный от ветра с трех сторон, сумел противостоять времени. Адер подошел к парапету на краю обрыва и с жадностью вдохнул соленый воздух. Далеко внизу зеркальные волны, облизывали верхушки рифов и с тихим рокотом разбивались оскалистый кряж. Чайки хватали клювами пену и брызги. В полумиле от кряжа стоял ракшатский корабль, ожидая, когда посланники Штара оформят необходимые бумаги и выберут в Лоржитае особняк, где обоснуются послы и дипломаты. Адер не был в дворцовом комплексе с тех пор, как перебрался в Мадраби. В Лайдару приезжал редко и старался побыстрее уехать. Флаги, прикрепленные к флагштоку широкой стороной, нахально напоминали, что древние народы Граздемора считают его временным правителем. Похлопав ладони по перилам, Адер повернулся спиной к кораблю и вместе с герцогом-кангушаром поднялся по ступеням на площадь. Перед замком выстроились защитники. Командир отряда сделал шаг вперед, собираясь отрапортовать. Адер остановил его жестом и в сопровождении герцога вошел в холл. Память провела по коридорам и лестницам и безошибочно указала на двери нужного сала. Адер долго бродил вдоль картин, прислоненных к стенам, и ловил себя на мысли, что видит только зервана. Все остальное воспринималось как расплывчатый фон. Тут зерван счастлив. Тут задумчив. Здесь граница, за которой возник другой человек, внешне величественный, а в глазах смертельная тоска. «По какому признаку вы ищете хранителя власти?» — спросил кангушар, разглядывая запечатленный на холсте бал. Он пользовался особым положением короля. Художники тонкие натуры. Они наверняка отметили это. Но, похоже, я переоценил свои способности. Зерван на всех смотрит одинаково. Из его окружения никто не выделяется. Разве что дамы. Кангушар перешел к следующей картине. «Сомневаюсь, что это дама. Женщинам нельзя доверять. Они болтливы и мстительны. Поэтому вы не женаты». «Не женат, потому что я герцог без герцогства». «Ваш отец сам от него отказался», — напомнил Адер. «На наших землях жили почти сто тысяч человек, половина из них ветаны. После принятия закона о резервациях моему отцу ничего не оставалось, как привести ветанов в Лайдару. Сейчас они ютятся в съемных комнатах или в лачугах на окраине города, а в их законных, добротных домах живут тезы, потому что двадцать три года назад Тезар отрезал от порубежья мое герцогство и присвоил. Адер читал родословную Кангушара и знал, что его земли находятся в юрисдикции Великого. А также знал, что отец герцога лично подписал отказные документы, хотя к этому его никто не принуждал. Наверное, реально оценил свои силы и понял, что не сумеет управлять герцогством издалека. А Великий прибрал герцогство к рукам по единственной причине. Он не хотел, чтобы богатые владения разграбили и разрушили мародеры. Подойдите, герцог!» — позвал Адер и указал на герб Грасдемора. Видите надпись? Кангушар посмотрел на картину. Девиз на языке Марум. Что там написано? Понять и принять. Адер прикоснулся пальцем к необычным буквам. Они казались выпуклыми. — Почему сейчас на гербе нет этого девиза? — Потому что он себя изжил. Нет, Марун, нет девиза. Адер покосился на кангушара. Лицо серьезное, эмоции и чувства надежно спрятаны за сталью глаз. — Покажите вашего прадеда. Кангушар перешел к полотну с изображением заседания совета и указал на человека средних лет с посеребренными висками. По правую руку Зервана сидела Маруна. Русые волосы, фарфоровое лицо, черные глаза. — На вашем фамильном гербе тоже есть девиз, — произнес Адер. — Если не ошибаюсь, озарять мир светом. Почему его не убрали? Ваш дед сдержал слово и озарил мир светом. Сколько горела библиотека? Три месяца? А сколько горела подземная тюрьма? Ваш свет, герцог-кангушар, вряд ли будет ярче. Девиз себя изжил. Слова попали в цель. Кангушар помрачнел. Почему вас так волнуют маруны? Потому что они — мой народ. Как ветаны, климы, ориенты и еще тринадцать национальностей, ответил Адер, рассматривая на картине советчицу Зервана. Что же они не поделили? Будьте осторожны, мой правитель. Если вы встанете на сторону Марун, мир расколется на друзей и врагов. Уже раскололся. Нет, ваше величество. Многие еще наблюдают и думают, кому примкнуть. Кому примкнете вы? Спросил Адер, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. Кому бы я ни примкнул, я все равно проиграю. Я никогда не верну себе герцогство и не займу то положение, которое занимал мой прадед при Зерване. Его предательство, подобно костру, сожгло мои честолюбивые помыслы. Дети не в ответе за поступки отцов. Но смывать грязь приходится детям. Адер указал на портрет Зервана при полных регалиях. Найдите эту корону, и я верну вам герцогство. Когда взойдете на престол Тезара, «Или намного раньше. Все зависит от вас», — проговорил Адер и, оставив кангушара в полной растерянности, поспешил к выходу из замка. Через час в ратушу приедут дворяне, напросившиеся навстречу с правителем. Если отбросить время на дорогу, то в запасе останется двадцать минут, чтобы пообедать. Адер спустился на горное плато, подошел к Балюстраде и улыбнулся. К черту обед. Эти двадцать минут он будет смотреть на море. Староста Ветонского совета Урбис встретил Адера на породе ратуши. И пока они шли по коридору, вкратце рассказал, с какими прошениями и жалобами явились дворяне. Ступив в приемную, Адер сходу отправил пятерых просителей в канцелярию. Двоих в судебное ведомство и отчитал Урбиса. Тот и сам мог уладить все вопросы. Войдя в кабинет, Адер открыл окно, расположился в кресле старосты и приготовился выслушать последнего просителя. Им оказался виконт Ланир, выходец из Ветонов. он же придворный и покровитель праздников. Ланир много ездил по стране, общался с простым людом, изучал обычаи, однако до сих пор никак себя не проявил. Празднества, которые он устраивал в поселках, охватывали малую часть селян по национальному признаку или вероисповеданию. Виконту не хватало смелости объединить народы одной радостью, одним событием. Адер уже подумывал о его замене. Ланир вытащил из кармана долгополого пиджака сложенный лист. — Ваше Величество, прошу разрешить купить мне графский титул. Адер постучал пальцами по подлокотникам кресла. россияр единственная страна, которая продавала титулы. Короля Талана IV осуждали, просили, взывали к его мудрости и совести, но он продолжал пополнять свою казну, пользуясь наивностью и глупостью дворян, желающих возвыситься любой ценой. «Графский титул стоит больших денег», — предупредил Адер, разглядывая молодого человека с выправкой ветонского защитника. В голове билась мысль — гнать его к черту из кабинета из придворных. «Мои друзья помогли мне собрать необходимую сумму». Ланер всячески демонстрировал непреклонность своего решения. Держался с достоинством, смотрел прямо. Складывалось впечатление, что отказ короля его не смутит, а только сильнее распалит желание добиться цели. «Залезли в долги, значит», — произнес Адер. На языке вертелось. «Чем будете отдавать? Ведь завтра вы покинете мой двор». «Зачем вам титул?» «Я хочу жениться». «Хотения мало. Надо, чтобы я одобрил ваш брак». «Сейчас вы не одобрите. Но когда я стану графом, у меня появится надежда», — сказал Виконт и положил на стол прошение. «Ваша избранница — дочь графа?» «Да, ваше величество». «Он Виконт, она — графиня». Неравные братья осуждаются высшим обществом. Вы знаете, что в Расьяре вы сможете купить только пожизненный титул? Знаю. И это печально. Я не одобряю ваш брак. Ланир скинул голову, как породистый жеребец. А я буду просить снова и снова? Адер придвинул к себе бумагу. Вы совершенно не думаете о своих будущих детях. Вы купите титул графа, но не сумеете передать его по наследству. Кем будут ваши дети? Виконтами и виконтессами. Им не будет позволено то, что позволено графу. За столом совета сидит простолюдинка. Ей позволено намного больше, чем маркизу. Когда я взойду на трон Тезара, в Гразде море начнут действовать другие законы. В совете великого нет виконтов. И уж тем более, нет простолюдинов. Может, вас это устраивает, и вы не желаете своим детям лучшей судьбы. Может, это устраивает вашу возлюбленную, но точно не устроит ее отца. Он мечтает, что его внуки будут маркизами или князьями, будут жить лучше, чем он. И долг. Кто его будет выплачивать? Ваша жена? Своим преданным? Я приложу. Выберите себе в жены виконтессу или нетитулованную дворянку», — перебил Адер. «Ее отец только порадуется. А эти деньги, что вы собрались выбросить на ветер, верните друзьям». «Я титулованный дворянин в седьмом колене. Если бы мои предки уехали отсюда сто лет назад, если бы я жил в нормальной стране, а не в резервации, у меня был бы шанс проявить себя, добиться уважения и признания». «Но вместо того, чтобы славить свою фамилию великими делами, я ловил в Ветонском лесу бандитов и гасил пожары на торфяных болотах». Щелкнув каблуками, Ланир коротко кивнул. «Благодарю за аудиенцию, Ваше Величество!» И направился к двери. «Расскажите о празднике». Остановил его Адер. «Не знаю, как он называется. Я видел на картине. Ночь, факелы, танцы». Ланер вернулся к столу. «Это праздник Марун, Ваше Величество. Точнее, его отмечали все народы, но он пришел от Марун. Называется «Ночь желаний». Его праздновали в конце лета, точную дату не вспомню. В каждом доме пекли пироги, перед этим в тесто бросали монеты. Потом угощали пирогами прохожих. Те, кому попадались монеты, загадывали желания. Говорят, они сбывались в течение года». «Этот праздник сейчас отмечают?» «С таким размахом, как раньше?» «Нет, не отмечают». Адер протянул виконту прошение. «Организуйте праздник с грандиозным размахом, и я пожалую вам наследственный графский титул». «Ваше Величество!» От волнения Ланир подавился словами. «Я все сделаю». «Место для проведения выберите сами». Тотчас займусь. На празднике должны присутствовать представители 17 национальностей. 16, поправил Виконт. Маруны не выйдут из-за долины печали. А вы постарайтесь. Я даю вам шанс проявить себя, добиться уважения и признания. Вам все ясно? Виконт кивнул. Адер поднялся из-за стола. Что ж, если ясно? Дерзайте, в конце лета станете графом, и я одобрю ваш брак с вашей избранницей. И покинул кабинет. Успеть бы вернуться в Мадраби до приезда Элайны. Великий и Тройдадье однозначно настроят ее против Фейры. Как пережить бал?